Обручальное колечко, по размеру мужское. Катя у нас не замужем, стало быть, колечко, не ее. У борзых, кажется, кольцо исчезло. Ладно, возьму с собой, может, опознает. Я снова опустился в кресло. Присутствие лежащей на ковре хозяйки меня не очень смущало. И даже расстроился я больше не по поводу ее кончины. Я вспомнил про свой материал, тот самый, связанный с ограблением борзых.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 Мне тут же поставят вину, что я не сразу возбудил дело, не передал его следователю и не провел неотложных следственных действий. То есть время упустил, что привело к убийству морозовой и бесполезно будет кому-нибудь доказывать, что катю все равно бы пришили, Возбуждай и дело, не возбуждай и бесполезно будет объяснять, что я хотел найти на нее крючок.